Каково ваше намерение? Что собираетесь вы теперь предпринять? Я хотел бы добраться до Бургоса. Там я разыщу даму, которую спас от разбойников. Она, наверное, даст мне несколько пистолей. Я куплю новую сутанелло и отправлюсь в Саламанку, где попытаюсь использовать своё латынь. Но всё дело в том, что я ещё не в Бургасе, ведь надо питаться в дороге, а вы сами знаете, как наголодаешься путешествуя без денег. Я вас понимаю, возразил он, и мой кошелёк к вашим услугам. Правда, он несколько тощ, но обсоломщик, как вам известно, не епископ. С этими словами он вытащил свой кошелёк. И сунул мне его в руку с таким радушием, что я принуждён был принять его независимо от содержимого. Я поблагодарил псалмопевца так, как если бы он подарил мне всё золото в мире, и рассыпался в предложении услуг, которые, впрочем, мне никогда не удалось ему оказать. Затем мы расстались, и я удалился из города, не навестив остальных лиц, хлопотавших о моём освобождении.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 Я просила её сказать: не знает ли она маркиза де лягуартье, далеко ли до его замка от этого местечка, и главным образом, что стало с маркизой, его супругой. Вы что-то уж слишком много вопросов задаёте, надменно сказала она. Всё-таки она сообщила мне, хоть и очень неохотно, что замок до н амбросьо отстоит в какой-нибудь миле. От Понта-де-Мула наступала ночь, а потому, покончив с едой и питьём, я выразил желание отдохнуть и попросил хозяйку отвести мне горницу. "Вам горницу?" сказала она, бросая на меня взгляд, исполненный презрения. "У меня нет горниц для людей, ужинающих куском сыра. Все мои постели заняты".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 на которой вскоре заснул как человек исдовно закалённый Глава 14 О приёме, который Донья Менсия оказала Жильбласу в Бургасе На другой день я не поленился встать рано по утру и пошёл расплатиться с хозяйкой, которая была уже на ногах Она показалась мне несколько менее заношивой и в лучшем расположении духа, чем накануне вечером.